Воскресенье были особенно замечательными днями в жизни Айзы не только потому, что братья отдыхали от тяжёлой погрузки и разгрузки кирпичей, но ещё и потому, что это была единственная возможность выйти из заточения и немного подышать свежим воздухом. Рано утром, ещё до того, как шпана и шайки карманников высыпали на улице, девушка с братьями и матерью покидали пределы района и углублялись в другой Каракас зону фешенебельных микрорайонов, восточного парка или даже отправлялись в густой лиственный лес у подножия Авеллы и дальше, за Сан-Бернардино. Это были долгие прогулки вчетвером. Они наслаждались обществом друг друга и природой, потому что Каракас, по их мнению, был замечательно расположенным и очень красивым городом, хотя и казалось, что люди одержимы неистовым желанием его разрушить. Было такое место у подножия Авеллы, где высокий водопад с шумом обрушивался вниз среди крон величественных сейб и кооп, которые давали тень, бравшей там начало речушки. Айзе нравилось приходить туда первой, чтобы в одиночку насладиться неописуемым душем ледяной воды, которая словно освобождала её от пота, вони и напряжения, накопившегося за столько дней заточения в грязной коморке. Затем уже чистая, Она растягивалась на траве где-нибудь в укромном уголке, чтобы насладиться обильным завтраком, который приносила Аурелия. Типичные креольские лепёшки, начинённые сыром вперемешку с канарским гофио, обнаруженным ими в одной ловчонке, который заправлял выходец Ла Пальмы. В это время они строили планы, как наконец-то получат документы и смогут подыскать себе пристанище в другом районе города, где Айза — будет избавлена от необходимости влочить существование добровольной затворницы. «Если бы вы позволили мне работать, дело бы пошло быстрее», — настаивала она. «Я чувствую себя совсем никчемной». Однако Себастьян, который по праву старшего сына без споров стал главой семьи, был категорически против, и его поддерживали мать и брат. «Нет, пока мы не переедем и не узнаем лучшей здешнюю жизнь», «Это тебе не Лансароте. Я постоянно слышу о том, что пропадают девушки. Одних насилуют и убивают, других увозят в публичные дома на нефтепромыслах или переправляют в Колумбию и Бразилию. Кто знает, что может случиться, когда нас не окажется рядом, чтобы тебя защитить? Я не ребёнок!» «Да», — сказал Себастьян. «К несчастью, ты не ребёнок. Однако это не наш мир, и нам ещё неизвестны здесь все входы и выходы. Люди приезжают отовсюду». Есть и не только бедные эмигранты вроде нас, желающие одного — заработать на жизнь и вырваться из нужды. Вместе с крестьянами, рабочими и изгнанниками просочились воры, убийцы, аферисты и сутенеры, по которым плачут все тюрьмы Европы. «А кто такой сутенер?» — поинтересовалась его сестра. «Человек, который охотится за девушками, чтобы превратить в проституток», — вмешалась Аурелия. «Такого, слава богу, на лансарота не водилось». «Как человек может заставить женщину заниматься проституцией против её воли?» — удивлённо спросила Айза. «Я этого не понимаю». «Я тоже этого никогда не понимала. Однако это так», — убеждённо сказала мать. «Они накачивают их наркотиками, спаивают или избивают. Точно не знаю, но такое было всегда. И Себастьян прав. Этот город небезопасен, и пока мы в нём не освоимся, нам придётся держать тебя на привязи». «Но ведь другие девушки...» Аурелия Пердома не дала ей закончить, мягко погладив дочку по лицу. «Ты не такая, как другие девушки, Айза», — сказала она. «Мы обсуждали это много раз. Мужчины испытывают к тебе сильное влечение, и это принесло нам слишком много проблем». Она слегка улыбнулась. «Положись на своих братьев», — попросила она. Они делают всё возможное, чтобы вытащить нас отсюда. Это вопрос нескольких дней. Однако дни оборачивались неделями, а те — месяцами, потому что к прежним тратам присоединялись всё новые, и всем не раз приходилось ложиться спать без ужина, поскольку заработков двух падёнщиков и тех грошей, которые женщины выручали за шитьё, не хватало, и найти приличное жильё подальше от этого жуткого района и мрачного здания — по-прежнему не было возможности. Так что Айза научилась смирять себя и помалкивать, хотя часто думала, что сойдёт с ума от тоски и бездействия, особенно в те долгие часы, когда мать уходила, чтобы отдать готовую работу или выстаивать бесконечные очереди перед окошками управления по делам иностранцев. Тогда девушку охватывало тягостное ощущение, что стены вокруг неё смыкаются, и её обуревала тревога, будто за ней постоянно следят чьи-то невидимые глаза. Однако она изо всех сил старалась отогнать от себя подобные мысли, опасаясь, что они станут навязчивыми, поскольку это чувство, что за ней следят, не покидало её с тех самых пор, как она превратилась в потрясающей красоты женщину. И дома, в Плайо Бланка, стоило ей переступить за порог, мужчины провожали её восхищёнными взглядами. Пришлось Айзе отказаться от привычки гулять по пляжу, бредя по щиколотку в воде, поскольку такие прогулки превратились в главное развлечение местных парней, а когда мать посылала её за хлебом, множество глаз, она об этом знала, следили за ней украдкой из окон. Ясно, что своим присутствием она провоцировала мужчин, пробуждая в них самые низменные инстинкты, как не пыталась этого избежать. Уверенность в том, что это и есть причина ужасных несчастий, обрушившихся на её семью за последнее время, тяжким камнем ложилась на душу. И хотя братья и мать старались избавить её от подобного чувства вины, оно по-прежнему гнездилось в глубине её сознания. Её тело, её лицо и дар — унаследованной от какой-то неведомой прабабки и позволявший усмирять зверей, приносить облегчение страждущим, приманивать рыбу и утешать мёртвых, превращали Айзу Пердомо, единственную девочку в роду Марадентро, за пять поколений, в совершенно исключительное, но вместе с тем, по этой самой причине, крайне уязвимое существо. Способность разговаривать с мёртвыми — отличала ее от остальных людей и в то же время придавала ей отстраненный и неприступный вид, возбуждавший и привлекавший мужчин, словно они догадывались, что им никогда ее не заполучить. Вот почему с того времени, как Айза Пердома осознала, что превратилась в женщину, она чувствовала себя загнанным зверем, которому, казалось, никто не намерен давать передышки. «Порой мне хочется изуродовать себе лицо или отрезать грудь, Совершенно откровенно признавалась она матери. «Только тогда все успокоились бы. Зачем мне все это, то, чем меня наделила природа или кто бы там ни был, если это вынуждает меня сидеть в заперти, словно я какая-нибудь прокаженная и приносит нам всем сплошные несчастья? Прямо напасть какая-то». Аурелия старалась заставить ее выкинуть эти мысли из головы. Однако в глубине души была вынуждена признать, что действительно. Не будь её дочь так красива, жили бы они себе и не то на Лансароте, и обелай пердома, двухметровый здоровяк, которого она так любила, не погиб бы в море. Но никто не был виноват в том, что Айза такой уродилась. Не она сама, не её родители, недалёкая прабабка, унаследовавшая магические чары от Армиды. Та была первой колдуньей, обосновавшейся на Канарах, и по преданию от неё и передавались потомкам сверхъестественные способности. Но как от них избавишься? Изуродовать лицо или отрезать грудь, как в тяжёлые минуты предлагала сама Айза? Такое можно ляпнуть лишь с сгоряча, и они обе это понимали. Только время было властно над красотой Айзы Пердома, и пока её собственная природа не разрушит изнутри совершенную гармонию её тела, она обречена жить в нём, как бы тяжело ей не приходилось. «Когда мы покинем этот район, всё будет по-другому», неустанно повторяла Аурелия. «Потерпи, дочка, всего лишь немного потерпи». Однако Айза знала, что ничего не изменится. Мужчины везде одинаковы. Да ты хоть океан переплыви, и она так и останется жертвой своей красоты и своего дара, сколько бы ей не пришлось колесить по свету. И не одна она это понимала. Братья, привыкшие к тому, что, став женщиной, их сестра порождает бурю, где бы ни оказалось, с каждым разом все яснее сознавали, что огромный город, этот новый Вавилон, в который их забросила судьба, меньше всего годится на роль прибежища для такой девушки, как айза Стройка, на которой они работали, где архитектором был немец, прорабами креолы, бригадирами итальянцы, а каменщиками и разнорабочими венгры, поляки, португальцы, колумбийцы, испанцы и турки, как нельзя лучше отражало происходившее вокруг. Нашествие народов было таким стремительным и бурным, что приезжие не успевали сформировать новое общество со своим собственным укладом и обычаями а каждая группа, даже отдельный человек, стремились навязать свои правила и свой образ жизни. То, что в одном районе было хорошо, уже на соседней улице считалось плохо. То, что каким-то сообществом воспринималось благожелательно, в соседнем выглядело зазорным. Бога, которому молились одни, проклинали жившие напротив, и при этом все уверяли друг друга, что стремятся создать новую нацию. И если для одних это действительно была новая родина, с которой они связывали все свои помыслы, пустив здесь корни и навсегда забыв разрушенную Европу, то другие ненавидели эту страну. Их волновало лишь то, как заработать денег и вернуться в отчий край, по которому они тосковали и из которым, сколько бы воды ни утекло, все еще были накрепко соединены незримыми нитями. С точки зрения этих людей… Венесуэла, место их временного пребывания, не заслуживала уважения, и им не хотелось прилагать каких-либо усилий, чтобы приспособиться к обстановке или хоть как-то изменить ее к лучшему. Они намеревались выжать из нее все, что можно, и уехать, выкинув ее из головы и даже мысленно не поблагодарив за то, что однажды, когда они были на грани отчаяния, эта страна распахнула перед ними двери, позволив начать новую жизнь. Эти временные переселенцы, которые только и думали, что о возвращении домой, были, вне сомнения, хуже всех, поскольку свято верили в то, что в один прекрасный день исчезнут, только их и видели, и им было плевать, какое воспоминание о них останется. с Сутенерами, проститутками, ворами и мошенниками двигало желание накопить определенную сумму и убраться во свояси, чтобы вновь, но уже где-то в другом месте, превратиться в законопослушных граждан. Так в этом городе и в это время оказалось опрокинуто всякое представление о нравственности. А с Друбали, Себастьян поняли это сразу, и это открытие было для них сильным ударом. Они были воспитаны матерью в строгости и усвоили нехитрые, но суровые правила небольшой рыбацкой деревушки, а потому их часто брала оторопь, от того, с каким бесстыдством и наглостью многие из окружающих творили самые невероятные вещи. Возможность получить несколько банкнот оправдывала любой поступок, и люди, особенно женщины, словно превратились в вещи, которые отбрасывались в сторону, как только надобность в них отпадала. понятие домашнего очага и семьи стремительно разрушались, Тревожная статистика свидетельствовала о том, что если подобная деградация будет продолжаться, очень скоро почти 70% детей, родившихся в стране, будут внебрачными. Половина их спустя какое-то время окажутся покинутыми на произвол судьбы, что, конечно же, вызовет быстрый рост беспризорности и преступности среди молодежи. Это неминуемо приведет к очередному увеличению числа брошенных детей, а, следовательно, есть опасность, что через два поколения в Венесуэле будет больше преступников, чем честных граждан. Где же выход из положения? Ни Себастьян, ни Аздрубаль не смогли бы ответить на этот вопрос, потому что в действительности думали лишь о том, как бы каждый день зарабатывать хоть какие-то деньги, чтобы выжить, и не дать бурным волнам окружающей жизни поглотить их крепкую семью. Марадентро всегда с самого основания рода и приобретения прозвища совершенно заслуженного, были сплоченным семейным кланом. Никакому внутреннему разладу так и не удалось их расколоть, никакому давлению извне разобщить. Однако сейчас они попали в другой мир, и Себастьян, который всегда был самым умным из всей семьи, испытывал глубокую тревогу. Его беспокоила и Айза, подвергавшиеся опасности в агрессивной враждебной среде, и Аздрубаль, который был простодушнее, больше привязан к их прежней жизни и теперь проникся неприязнью к стране, в которой ему никак не удавалось освоиться. Себастьян знал, что, как бы им ни было здесь неуютно, они обречены навсегда остаться в Венесуэле, потому что они, Пердома Марадентро, никогда не смогут вернуться ни в Испанию, Не на Лансаротто.